ГОСТИНИЦА Михалыч поехал в командировку. Недалеко, на электричке. И вот пришел записываться в гостиницу. Гостиница хорошая, ведомственная. Недавно в Женеве был, тогда же и получше. И девушки на приеме получше. В смысле макияжа и курточек, но постарше и опытнее. Мы вас поселим на первом этаже, в двухместный. Почему на первом, в двухместный? Гостиница пустая. Я вижу по вашему листочку и птичкам на схеме. А вы в мои птички не подглядывайте, они служебные. Заполняем слева направо, снизу вверх непрерывно, по инструкции. Ладно, трамбуйте, понимаю. Он и сам на работе заполнял матрицу детекторами слева направо, снизу вверх. А детекторы по 2000 долларов штука. Это не гостиницу трамбовать. Правда, в Женеве двухместные номера заполняли по одному человеку, До последней возможности. Но наши девушки солиднее. И швейцар, вылитый адмирал. А ресторан до скольки? До 11 Он безалкогольный. Я про напитки не спрашивал. Это вам к сведению. И из симпатии. Я поддерживаю решение пленума партии против напитков, сказал Михалыч. Поднял сумку. Там булькнул спирт. И пошел номер. В номере был симпатичный и контактный парень, похожий на Савелия Краморова, только покрупнее. — О, наконец, напарник! Обойдемся без ресторана, у меня все есть. И у меня есть. Михалыч достал, они сели. За знакомство. Стемнело, перешли на «ты», «Биг Бен», «Кварки», то да сё. — Михалыч, первый раз встречаю такого интересного собеседника. А ты смотрел на себя в зеркало? Михалыч заерзал. А парень продолжал. — Нет, смотрел? Ты вылитый Пьер Ришар. Можно я буду называть тебя Пьер? «А, называй. И можно я буду называть тебя Савелий?» «Можно. А это кто?» «Так, один знакомый теоретик по струнам. Похож. Тем более можно. «Ну давай, закон конфайнмент, Савелий. Пьер?» Савелий ушел гулять к реке, а Пьер, Михалыч, улегся спать. Среди ночи раздался стук в окно. Михалыч крикнул в форточку. «Савелий, ты чего? Там вход круглосуточно. Карточку забыл?» «Пьер, я не один». Михалыч рассмотрел женский силуэт. Силуэт хихикнул и помахал. Силуэт был один. «Савелий, мы так не договаривались. мне на работу с утра. Мы только влезем и пройдем через номер. Извини, Пьер». Они влезли в окно и прошли. Михалыч на всякий случай заперся изнутри. И какое-то время не засыпал, пытаясь разгадать план напарника и его напарницы. Не разгадал и уснул. На следующий вечер Михалыч зашел в ресторан. Все столики были заняты. Михалыч... С Савелием были две девушки, загорелые не по сезону. Веселые и печальная Девушки, знакомьтесь, Михалыч талантливый ученый мой друг. Правда он вылитый, Пьер Ришар? Он вылитый, но не налитый. Пусть принесут всем кофе, а Пьеру ужин, сказала веселая. Сначала принесли четыре чашки. На блюдечках были ложки и аэрофлотовский сахар. Михалыч стал обдирать бумажку с сахара, а печальная шепнула. Там водка. Спасибо, что сказали. А вы правда Барбара или просто похожи? Как я. Варя я и улыбнулась. Михалыч определил по голосу, это не она была ночью, а про солярий потом сама рассказала. Ну, откуда загар и все такое. При попытке разъединить кварки сила натяжения струны между ними возрастает, и они не разъединяются. Называется confinement, удержание. А если струна рвется, к свободным концам тут же прилепляются другие кварки из вакуума. Кварки никогда не бывают свободными, но ну, почти никогда.